Глава 36. Вот зла не хватает. «Кирилл, можно тебя спросить?» Вновь заговорила драконица, устроившись поудобнее, закинув ногу на ногу. «Тоже мне Шерон Стоун. Хорошо, хоть юбка у нее длинная. Скажи, ты ведь только из-за хитуса не стал продолжать соревнования с нагами?» Задала на вопрос, не дожидаясь разрешения, которое вроде как сама же спрашивала. И я совершенно уверена, Ты мог показать лучший результат, просто хотел, чтобы победил он из-за хонора. Теперь ящерица уже откровенно пожирала мужчину глазами и явно мечтала испепелить меня, по-прежнему лежавшую в его объятиях. Вот только этого мне и не хватало, чтобы где-нибудь в темном закутке замка она привела свое желание в исполнение. Это на глазах у Гирзела, паразитка тогда меня не раздавила, лишь напугала. Но кто знает, не страдает ли она вседозволенностью, как возлисар. Чёрт бы побрал этих драконов. Радует, что хотя бы у нас они не водятся. Но до возвращения домой ещё надо дожить. Честно говоря, не знаю, смог бы я победить или нет, ответил Кирилл. Как выяснилось, ноги весьма круто держится на льду. Да ладно, не скромничай. Махнула рукой Джита с откровенно заигрывающей улыбкой. Гирзала ты в два счета сделал. Нет, я ее точно придушу, и неважно, что потом от меня мокрого места не останется. В любом случае, соревнования я затевал с иной целью. Поставил оборотень-точку в прениях. А сейчас, извини, мне нужно полечиться. Прозрачно намекнул он, что аудиенция окончена. Ящерица моментом сникла, бросила недовольный взгляд на меня. Мол, а разве это тебе не мешает? Однако Кирилл продолжал выжидательно смотреть на нее, и ей все же пришлось удалиться, пожелав перед этим ему скорейшего выздоровления. Я выдохнула с облегчением. «Что ж, перекидывайся», — сказала оборотню. «Конечно, целоваться еще дико хотелось, но здоровье важней». «Позже», — отмахнулся он с хитрой улыбкой. «У меня в предвкушении ёкнуло сердце». Скажи, а ты правда без тренировки затеял катание по столь крутой трассе, или раньше уже участвовал в чем то подобном? Решила я немного продлить сладкое ожидание, а заодно прояснить интересовавший меня момент. Лесовский усмехнулся, нежно проводя большим пальцем по моим губам. Надо ли говорить, что мурашки тут же пустились в пляс. Конкретно с такой высоченной раньше не катался, произнёс мужчина с заветной хрипотцой в голосе. но вообще я, можно сказать, все детство провел на ледяных горках. Одним словом, определенный опыт у тебя имелся, с улыбкой заключила я. Что ж, просчитывать свои шансы наперед, а не бросаться в омут с головой, лишь бы выпендриться, это, безусловно, хорошая черта. Вместо ответа мой рот накрыли жаркие губы, но не успели мои мурашки возликовать, как в дверь опять постучали. Вот проклятье Нет, в этом замке точно проживают фанаты иронии судьбы, пусть даже они сами не подозревают об этом. «Войдите», — отозвался Кирилл, с рывком оторвавшись от моих губ. На пороге возникли хитос с братом. Кстати, сходство между ними было заметным, но я и так помнила, что отец Малеки с Нартом — его брат. В руках оба держали подносы. «Где будете ужинать?» — осведомился брат. «В столовой или здесь?» «Неужели уже время ужина?» С досадой удивилась я и посмотрела на настенные часы. «Да, действительно». «Здесь», — ответил нагу Кирилл. «Тогда я, пожалуй, принесу на кроватные столики», — решил тот. «Один», — возразила я. «Есть в постели меня как-то никогда не прикалывала. Я лучше на тумбочке пристроюсь, мне так будет удобней». Поставив поднос на мою прикроватную тумбочку, брат ушел. «Хитос?» обогнув кровать, выдрузил свой на тумбочку Лесовского. «Лорд Кирилл», — заговорил он. «Мы же договаривались обходиться без лордов», — напомнил шеф. «Лично мне так вообще привычней», добавил с улыбкой. «Кирилл», — поправился наг, тоже улыбнувшись. «Лана», — посмотрел он и на меня. «Даже не знаю, как благодарить вас за все, что вы сделали для нашей семьи. Хонора буквально как подменили, Он мало того, что снова называет меня отцом, так уже и сам позвал снова жить с нами. Лизанна не знала, как заговорить с ним об этом, а он, представляете, сам. Его голос дрогнул от переизбытка чувств. «Очень рад за вас», — тепло улыбнулся ему лесовский «Я тоже очень рада», — подхватила я. «Но, честно говоря, в сегодняшней моей заслуги вовсе нет. Решила не приписывать себе чужого. С горкой Кир один все придумал». «Спасибо огромное. Ещё раз поблагодарил Хитос. «Кирилл, если тебе что-нибудь нужно, ты только скажи. Может, травы какие-то, отвары, настои?» «Нет, спасибо, ничего не нужно», — покачал головой лесовский «Я же оборотень». «Ну, может быть, что-нибудь ещё?» Было видно, что Нагу очень хочется тоже сделать для него хоть что-то. «Разве что змеиный ключ достать?» Вдруг выдал шеф. «Что достать?» — оторопел Хитос. Я, признаться, обалдела вместе с ним. Никак не думала, что Кир решит раскрыть ему наши планы. «Ничего», — махнул рукой Лисовский. «Шучу я. «Ты об одном из шести ключей от Вуолла?» — догадался-таки Хитос. Но нагу коридор мада не пройти. И совершенно точно не соврал, потому что теперь выглядел жутко расстроенным, просто убитым. «Прости». — вымолвил он, виновато опустив голову. Я же сказала, что просто пошутил. Постарался подбодрить его Кирилл. Забудь. Больше всего я боялась, что Нага сейчас спросит, почему нас интересует только один ключ. Но он не спросил. Очевидно, все еще переживал, что не в состоянии выполнить просьбу того, кому обязан воссоединением своей семьи. — Хитас, как зовут твоего брата? — задала вопрос я. А то его нам никто не представлял. «Сошес», — ответил несколько удивленный Наг. И тут брат как раз вернулся. «Сошес», — обратилась я, — «передай, пожалуйста, спасибо Нарту с Маликой. Они мне сегодня фактически жизнь спасли, а я их до сих пор даже не поблагодарила. Когда увижу, конечно, и сама скажу, но сейчас хотя бы ты передай». «Хорошо, передам», — улыбнулся сошис. Наги помогли Кириллу поудобнее сесть на кровати. А затем сервировали столик с тумбочкой и уже собрались уходить. «Хитос, принеси, пожалуйста, бутылочку какого-нибудь вина», — попросил Элисовский. «Интересно, ему правда выпить захотелось или просто решил обратиться хоть с какой-нибудь просьбой?» «Какое именно?» — уточнил Наг. «На свой вкус, я ваших сортов все равно не знаю. Что-нибудь подходящее к данному ужину». «Хорошо», — кивнул Хитос. И они с братом удалились. Возвратившись минут через пять, Нага откупорил бутылку, наполнил два бокала и, пожелав нам приятного вечера, снова ушел. «За нас!» — подняв бокал, провозгласил Кирилл, глядя на меня до невозможности проникновенно. Чувство в зеленых глазах буквально плескалось через край. «До дна и на брудершафт», — добавил он с загадочной улыбкой. «Мурашки сделали стойку раньше, чем я пригубила вино». а уж когда мягкие горячие губы накрыли мои, и тут проклятая дверь опять отворилась. На этот раз без стука. Теперь Кирилл уже натурально зарычал, однако не отстраняться, не отпускать мои губы и не подумал. Продолжал целовать, как будто бы мы по-прежнему одни. Хотя в том, что больше не одни, сомневаться не приходилось. Мало того, что я слышала шаги, Так еще буквально кожей ощущала, как спину мне жег чей-то гневный взгляд. Впрочем, чей именно я знала со стопроцентной уверенностью. И уходить, товарищ, прекрасно видя, что мы заняты, и явно не собирался. Ладно, если совести нет совсем, пускай стоит. Настроения целоваться, конечно, уже особо не осталось, но надо же как-то бороться с беспросветной драконьей наглостью. Однако просто стоять и пялиться на нас чешучитому показалось мало. «Я вам вашу коробочку с игрой принёс». Через минуту или две произнёс Гирзл. В прошлый раз так и забыл отдать. «Хорошо, положи на тумбочку». Как ни в чём не бывало, отозвался Кирилл, не прекращая поцелуев. Сзади раздался глухой рык. «Может быть, всё-таки покажете, как включать игру?» «Отставать от нас дракон, очевидно, вовсе не планировал». «Чёрт с тобой, иди сюда». Сдался-таки лесовский, здраво рассудив, что если занять его игрой, возможно, он все-таки свалит. «А что такое черт?» Тут же поинтересовался гирзел, обойдя кровать. «Злобное мифическое существо с рогами, хвостом и копытами», — буркнул оборотень. «Смотри сюда!» И начал объяснять, как пользоваться телефоном. Ящер учиться не спешил. Вроде как старался повторять порядок действий, однако упорно демонстрировал при этом чудеса тупости — Ладно, минут за 10 все-таки справились. Как Кир не взбесился, оставалось лишь поражаться. Лично мне уже откровенно хотелось пристукнуть бестолкового ученика, потому что выбирал он какие угодно кнопки, только не те, которые нужно Но хуже, что, наконец, освоив запуск игрушки, дракон так и не ушел. Научи заезжать коробочку. Попросил, а фактически потребовал он. Потом рявкнул Кирилл. «Хорошо. Я подожду», — преспокойно заявил Гирзел и двинулся к креслу. Вот только не хватало, чтобы он здесь расселся. «Не утомишься ждать-то?» — ехидно осведомился оборотень. «Я как раз вздремнуть планировал. Переломы, знаешь ли, лечить нужно». «Я никуда не спешу», — выдал ящер с наглой улыбочкой. «Ты спи-спи, а мы с Ланой пока вина выпьем». Я при этом чуть не рухнула, — Хорошо на кровати сидела. Едва он договорил, как уже явился слуга с бокалом для господина. Гирзл наполнил мой и свой, затем посмотрел на лесовского Ты-то будешь или сразу спать? Поспишь с тобой, пожалуй, пробурчал Кирилл. Что ж, дракон налил вина и в третий бокал, после чего уселся на кровать с моей стороны. На несколько секунд я просто лишилась дара речи. а он поднял свой бокал и провозгласил. «За твое здоровье, Кирилл. После того, как тебя помяли, оно тебе очень понадобится. Хорошо еще я вовремя успел, иначе бы от тебя только мокрое место осталось». И посмотрел так высокомерно, мол, что нечего возразить, песик. Мне до зуда захотелось расцарапать наглую красивую драконью морду, однако оспорить его слова не видела способа. Против лома действительно нет приема, если только нет другого лома, то есть дракона. Кирилл, кажется, даже сделался чуть бледнее, хоть на его лице и не дрогнул ни один мускул. «Да, спасибо, что не позволил своему безумному папаше задушить Текелану», произнес он, неспешно отпивая вино. «Кстати, если бы не Кир, спасти меня ты бы, боюсь, опоздал». поспешила вставить. Я уже практически задыхалась, когда появился он. «Возле сар тебя... душил?» — обалдело вымолвил Гирзал, резко сойдя с лица. «Он что, совсем охренел?» «А синяки на шее у меня, думаешь, откуда?» Я задрала голову и отогнула ворот свитера. Дракон оторопел молчал, явно растеряв весь свой опломб. «Мне вот что хотелось бы знать». вновь заговорил Лисовский. «Что было бы, если бы я вцепился возле Сару не в руку, а в глотку? Как бы расценивались мои действия?» «Ты спрашиваешь, удалось бы тебе его убить?» — уточнил ящер. «Нет», — покачал головой оборотень. «Убил бы наверняка. Отпора он явно не ожидал и в своей безнаказанности был уверен, а потому никакой защиты на себя не ставил. Доказательство тому, что руку-то я ему прокусил. И уж поверь, рвать горло с первой попытки я умею. Меня интересует именно, каким образом вы бы квалифицировали результат нашей с ним схватки. И все же зря ты думаешь, будто убить дракона так легко. К ящеру вернулась его высокомерие. Он даже снисходительно заулыбался. Ох, гирзал, не будь так уверена в вашей непобедимости и неуязвимости, усмехнулся Кирилл. Прапрадеда своего Деякина слышал, как он попал в лапы к адептам Ордена Тени, и те едва не замучили его до смерти. Собственно, и запытали бы, если бы несчастного дракончика не вызвали из плена. Ящер нахмурился. Нет, не слышал. В смысле, не слышал этой истории. А про него самого-то, конечно, знаю. Что еще за Орден Тени? Да был такое в одном из соседних землей миров тысячу лет назад. А про ту историю старших спроси, может, кто-то и вспомнит. Да и Кин потом еще спасителей своих на Соктаву приводил. «А ты-то откуда об этом знаешь?» — поразился Гирзл. «Уж лет тебе явно меньше тысячи!» — усмехнулся он. Лисовский загадочно улыбнулся. «Как говорят у нас, слухом земля полнится. Но если бы не был уверен в источнике информации, зря языком бы не трепал». Дракону пришлось смириться, что свой источник он выдавать не станет. Мне, признаться, стало жутко любопытно, причем даже больше не про события тысячелетней давности, а сколько Киру лет, но не сейчас же спрашивать. Оборотень вновь наполнил бокалы. «За информацию. Теперь тост произнесла я, пока Гирзулу не вздумалось вернуться к теме пострадавшего здоровья Кирилла. Как опять же говорят у нас, кто владеет информацией, тот владеет миром». Ящер выпил с хмурым видом. Вот и замечательно. Да-да, драконище, уж в информации Лисовский тебя однозначно обходит. А нечего было по второму кругу припираться с желанием потоптаться на самолюбие моего мужчины.